Глава 15. Город Тысячи колец. Нель закрыл глаза и отдал всего себя управлению лабиринтом. Его спасло только то, что он заранее предусмотрел вероятность подобного поворота и подготовил место боя. Но даже так у Неля все силы уходили на противостояние полубогам-кошмарам. Пол под ногами заходил ходуном. Через массивы нель видел, как злые полубоги вовсю использовали силу тьмы и уничтожали одну стену за другой. Неэль создал звуконепроницаемый купол, поэтому полубоги не слышали крики своего лидера, но перед появлением лабиринта они успели заметить местоположение бога. Нель отдал мысленную команду, и пол, разделенный на множество колец, начал крутиться. Когда он остановился, Нель и Бог сосновой оказались совершенно в другом месте, а перед полубогами возникли новые стены. Злые кошмары ураганом сметали все на своем пути, но уже не знали верного направления. А если случайно выбирали правильный путь, пол снова крутился и все начиналось заново. Нель глубоко дышал, игнорируя текущую износ и ушей кровь. Он чрезмерно перенапрягся. Контроль над облаком отнимал слишком много ресурсов. Еще немного, и силы покинут ослабевшее тело. «Бог-кошмар!» закричал особенно громко. Цепи превратились в белое пламя, и все вокруг озарилось сиянием. А через мгновение над землей завис закрытый цветок белого лотоса и закрутился вокруг оси. От бога не осталось даже пепла. Вдали раздался крик полный боли и отчаяния. Полубоги почувствовали смерть своего лидера. «Быстрее! Они сейчас бегут!» – прикрикнул Ниэль. Кошмары уже хотели выйти из мира снов, понимая, что тут им грозит смертельная опасность. Белый росчерк с невероятной легкостью пробил стены лабиринта и исчез. «Фух!» – Ниэль осел на пол. Он почувствовал, что напор от полубогов пропал. Они мертвы. Стены лабиринта медленно растаяли в воздухе, Облако снов трансформировалось в свой прежний вид. Нель создал кресло и с трудом сел в него. Он до сих пор не мог до конца прийти в себя. «Папа, я принесу тела». Сбоку появилась красавица. Нель молча кивнул. Облако снов закончило изменяться, и сейчас он сидел в белом зале. Над знакомой лункой крутился лотос. Основа довольна. Красавица влетела в зал, неся два трупа за и одежд. В голове у каждого зияла сквозная дыра. Те, чьи предки заточили ее много тысяч лет назад, вытягивали из нее силу, сами стали едой. Она усмехнулась и кинула к ногам Ниэля тела кошмаров. «Давай сама». Устало махнул рукой тот. «Обыще, а потом поглоти. Я пока отдохну». Красавица кивнула, вынула кольца и другие артефакты с трупов, а затем дотронулась до головы первого полубога. Поглощение такой сущности займет намного больше времени, чем владыки, и красавицу в это время лучше не тревожить. Неэль после короткого отдыха вернулся в тайное место семьи Астра. Посетив Мию с Эликой, он отправился искать для них деликатесы в разных странах континента. Хоть красавица и была занята поглощением, но Талику силы на открытие дверей выделить могла. Обеспечив Мию, Элику и Виту едой на месяцы вперед, Неэль ушел в тренировки. Ему хотелось научиться как можно лучше контролировать силы кошмаров. В один из дней, когда он медитировал на сером камне, к нему подошла Мия. «Неэль, нам там скучно. Давай сходим куда-нибудь». Неэль открыл глаза, задумчиво посмотрел на сестру. «Уверена? Демоны...» «Мы же не в пустошь пойдем», — поморщилась Мия. «Открой портал в большой город, подальше от города демонов». Кроме самих демонов есть секта Ди и другие союзники. Их люди могут быть в любом месте. Все еще сомневался Ниэль. «Я хочу погулять», — безапелляционно заявила Мия. Ниэль вздохнул и кивнул. «Хорошо. Дай мне немного времени, надо поговорить с первым». Ниэль замер. Он вдруг почувствовал, как кровь кошмара внутри него забурлила. Вокруг Ниэля все размылось и образовался гигантский белый зал. «Это...» Мия удивленно оглянулась. «Сфера владыки?» «Папа, я поглотила первого полубога!» — раздался в голове звонкий голос красавицы. Нель сконцентрировался. Сфера пропала. «Ты прорвался по ступени?» Мия с открытым ртом смотрела на брата. «Вот так? Сидел, сидел и прорвался? Это как? Ты теперь средний владыка или высший?» «Не знаю какой». У кошмаров по-другому все. А прорвался, когда красавица поглотила полубога кошмара. Нель пожал плечами, стараясь не выдавать свою радость. Но не выдержав, он широко улыбнулся. «Это привилегия 13-й расы в списке Ренна?» Мия недоверчиво покачала головой. «Просто поглощать других и расти?» «Ну, не совсем. Надо правильно выбрать, кого поглотить. або кого не получится. Это может только ослабить меня». «Это все равно слишком нечестно». «Кто бы говорил? Раз священной дева вообще боли не чувствует при прорывах!» «Но повышать ранг я буду как человек!» Мия надула губки, а затем печально вздохнула. «Если бы не похищение, я бы уже прорвалась на уровень владыки. А сейчас я даже не знаю, когда это произойдет». Она положила руку на живот. «Мы что-нибудь придумаем», — твердо сказал Ниэль, мысленно проклиная Диэллу. «Если бы не ее вероломное предательство...» «Что там насчет прогулки?» «Кстати, ты теперь можешь больше дверей открыть, да?» поинтересовалась Мия. «Да, сегодня я все проверю, а завтра пойдем гулять». «Хорошо». Мия кивнула. Нель связался с первым, и они начали открывать двери, которые раньше не были под властной способности красавицы. После поглощения первого полубога она стала чуточку выше и взрослее. Второго полубога оставили на потом нужно сперва переварить всю полученную энергию. Всего новых дверей оказалось семь. Из них четыре были бесполезны. Одна вела глубоко под землю, где вокруг был только плотный слой горных пород, вторая и третья в лавовую реку, а последняя на дно океана. Такие двери попадались не часто. Это означало, что база одаренных из семей Астра по ту сторону порталов были уничтожены временем или другими внешними факторами. Но зато три новых двери вели в нормальные места. И одна из них — на остров Джулами. Нель давно хотел его посетить, но никак не мог найти время и возможности. Остров Джулами — сердце западного континента. Он поделен на много частей всеми странами, храмами и сильнейшими кланами и орденами континента. «Мы посетим королевство Килланов. Нель довольно улыбнулся, рассказывая это сестре. «Появилась дверь на остров Джулами?» Сразу догадалась Мия. «Да». «Отлично. Всегда мечтала там побывать». Сестра обещала, что... Мия не договорила и быстро перевела тему. «Я пойду в дом, поиграю с Эликой». Неэль смотрел на одинокий силуэт Мии. Внутри пылала злость на Диэллу. Слишком много она значила для Мии. На следующий день, рано утром по времени острова Джулами, Неэль, Мия с Эликой, Рови, Витой и Первой по очереди вошли в дверь. Они оказались в подвале старого одинокого домика, который находился глубоко в лесу. Вчера Ниэль уже успел соединить эту дверь с базой сети, поэтому их встретили. В качестве провожатого выступал золотозубой, который уже успел обследовать местность. «Господин!» Он поклонился Ниэлю, потом Мии, а когда увидел Рови, застыл, открыв рот. «Ты тоже оборотель?» – удивился раз со королевских крыс!» Пробормотал золотозубы с опаской, глянув на него. Не знал, что остались живые представители. «А ты?» — поинтересовался Рови. Он чувствовал связь с этим странным мужчиной. «Раса металлической крысы!» Неохотно ответил Цербер и снова посмотрел на неэля «Куда вы хотите попасть?» «А мы можем в столицу?» «Можем», — кивнул золотозубы. «Дня три пути. Тогда полетели». «Летать в небе опасно. Много закрытых зон». «Мы пока тут не сильно освоились. Можем ошибиться и попасть в неприятности», — ставил первый. «Ну, тогда поехали». Они вышли на улицу и сели на заранее подготовленную гигантскую ящерицу, на спине которой стоял пространственный шатер. В довольно комфортных условиях они добрались до столицы города Келланов. «Пойди!» «Ого!» — выдохнула Мия. «Огео!» — согласилась Элика. Неэль восхищенно цокнул языком. Еще когда он жил в Борнии и к ним приехал город колесоки Киланов, еще тогда его очень заинтересовала эта странная раса, представители которой выглядели как дети и не росли, не старели. И сейчас этот интерес вспыхнул с новой силой. Город Пайди представлял из себя клубок из двигающихся гигантских металлических и стеклянных колец разных размеров. Помимо вертикальных и горизонтальных, были и диагональные – И все они постоянно крутились, вертелись и двигались. Форма города постоянно менялась от сферической до пирамидальной. А над ним непрерывно летали самые разный транспорт и чудная живность, от пустых колесниц и капсул до гигантских животных и птиц. «Вход тут свободный», — неуверенно сказал Золотозубый. «Вон там очередь, давайте встанем в конец». Показал он вдаль, где и правда виднелась вереница животных, карет и пеших людей. Простоять в очереди пришлось до вечера. На входе в город ящера разобрали пообещав вернуть его при выходе, и проводили в пропускной пункт, где сидели два важных киллана. Они выглядели как дети лет семи с разноцветными глазами. У всех килланов левый глаз был обязательно голубым, а цвет правого у каждого различался. Келаны проверили Ниэля и остальных какими-то артефактами, похожими на плоские металлические доски, сверились с какими-то списками и спросили ранги. Ниэль решил скрыть свой ранг и сказал, что он абсолют. Когда киланы узнали уровень силы первого и Золотозубова, прорвавшихся до владык, они уважительно покивали и выделили им сопровождающего, человеческую девушку. «Нам нужно место, где можно остаться на ночь», сразу высказал свое намерение Ниэль. «Это легко». Улыбнулась девушка и подмигнула Элике. «Вам подороже, подешевле?» «Подороже», — решил Ниэль. «Не каждый день они гулять идут». Рядом с пропускным пунктом они сели в кабинку на тросах. Девушка ткнула в небольшую кнопочку и произнесла. «Отель Пулаки». Кабинка сдвинулась с места и медленно понесла их по неизвестному направлению. Ниэль хмуро смотрел в окно. Ничего не видно, только другие такие же кабинки, да иногда мелькающие поверхности колец. В какой-то момент они въехали в серый тоннель, кабинка ускорилась. Элика радостно вскрикнула и хлопнула в ладоши. Пару раз кабинка вылетала из тоннеля и снова оказывалась снаружи, но ненадолго. Нель даже примерно не мог представить размер этого мегаполиса. По пути девушка кратко рассказала им о городе, Дала карту с обозначениями разных мест и посоветовала, куда можно сходить. Кабинка остановилась в туннеле. Они сразу попали внутрь здания, где Ниэлю пришлось раскошелиться на ужин и жилье. Лифт без дверей поднял их прямо к комнате. Даже не представляю, как киланы умудрились отгрохать такое. Покачал головой Ниэль, сидя в гостиной и попивая чай. Напротив него расположился первый и о чем-то напряженно думал. «Я не знаю, как мы сможем сюда сеть внедрить». Вздохнул он. «Разве что, как обычных жителей. Все важные места занимают киланы, нам не подобраться». «Да и не надо», — пожал плечами Ниэль. «Что там с Лазурной?» «Ее ищет храм мысли. Для него она теперь предатель». «Жаль». неэль дернул щекой. «С Лазурной получилось некрасиво». Из-за отсутствия Микки сеть не смогла вынуть слизня розового золота. Поэтому, когда храм мысли вызвал лазурную, осталось два выхода. Убить ее или заставить бежать из югхи и спрятаться. Неэль выбрал второе. Отпускать ее в храм со слизнем он не собирался. Там бы сразу вычислили, что она под контролем. — Ты лучше скажи, — нель отпил чаю. — Почему никто из верхушки не попытался связаться со мной, когда я стал владыкой? «Вы не человеческий владыка?» Первый напрягся. «Хм, Нель пожевал губу. Ему все, от Хороса до бабушки, говорили, что на многие вопросы он получит ответы, когда станет владыкой. Например, про дальнейшее развитие, про особенности силы владык. Когда человек становится владыкой...» Осторожно, начал первый. «Его имя появляется в золотой книге, и старший представитель, если новичок этого достоин, Направляется к нему, чтобы ответить на все вопросы и помочь с дальнейшим продвижением. Но вы не человеческий владыка, вам не положено знать. А если ты мне расскажешь... Поднял бровь Неэль. Ему надоела эта тема, еще когда первые церберы прорвались на уровень владык. Они все будто воды в рот набрали и не хотели ничего говорить. Тогда я умру. Тут же. А вас будут искать. Нехотя ответил первый. Даже сейчас я смог вам ответить только с разрешения. Как строго. Иначе люди бы не выжили среди стольких сильных раз Ладно, забыли. Махнул рукой Ниэль. Сейчас мне эти знания ни к чему. На следующее утро вся компания отправилась гулять. Зеленые парки, полные фонтанов и статуи, большие торговые дома, рестораны и другие красивые места. «Развлечения стоили немалых средств, но Ниэль, как глава сети, мог позволить себе потратиться. Три дня они гуляли по городу, пока не решили, что пора возвращаться. Да имеясь и устали. Обратно они добирались также в кабинке. В приемном пункте сидели другие теланы. Они провели те же процедуры, что и прошлые, и Неэль с компанией вышли из города. Ящера им вернули, и дальнейший путь не должен был вызвать проблем». Мия и спали, уставшие от отдыха. Но... «Нас преследуют», — мрачно сказал Ниэль, прищурив глаза. Его мысленное восприятие покрывало огромную площадь вокруг, и он быстро заметил преследование. «Что прикажете?» Первый преданно посмотрел на Ниэля. «Буди всех. Скорее всего, они за мной. Я уведу их. Доведи до двери и сообщи, когда это сделаешь. Я отправлю красавицу, она откроет портал». Понял. Нель выпрыгнул из палатки и побежал в противоположную сторону, уводя преследователей и продолжая контролировать округу мысленным восприятием. Он сильно рисковал, потому что охватывал только землю, не затрагивая небо. Нель узнал в городе, что если у одаренного есть разрешение на полет, то он совсем необычно одаренный. И лучше такого зря не провоцировать, особенно СМИ и Иликой под боком. Как неэль подозревал, преследователи ускорились и повернули к нему. У него отлегло от сердца. Значит, он был прав и преследует только его. Полное слияние. Пробормотал он, покрылся черной дымкой и взлетел. Его скорость увеличилась в разы, но вот войти в мир снов он не мог в этом месте, слишком близко к столице. Ниэль уже успел проверить способности преследователей с помощью помощника. Семеро владык. «С ними будет просто справиться». Нель резко повернул и полетел к врагам. Ветер свистел в ушах, местность вокруг размылась из-за высокой скорости. Вскоре показались и преследователи. Они сидели на двуногих ящерах, каждый одет в черное, на лице маска. Нель замедлился. Над ними летели еще пятеро летающих ящеров, и всадник одного из них вызвал сильное чувство опасности. Полубог. Но бежать было поздно. Мысленная команда, и вокруг Нееля появилась сфера в виде белого зала. Владыки попытались развернуть свои сферы, но не смогли, а через мгновение семеро ящеров вместе с всадниками попадали и заснули. Пятеро летающих ящеров тоже упали, с громким хрустом врезаясь в землю. Под влияние сферы Нееля не попал только полубог. Он завис в воздухе и смотрел на Нееля. «Интересно». Из-под белой безликой маски раздался холодный голос ⁇ Мы тебя недооценили ⁇ Нель оскалился. И его сфера забурлила, и в тот момент, когда должны были появиться острые клинья и убить всех спящих преследователей, сверху навалилось страшное давление, повсюду заиграли молнии. Сфера Неля уменьшилась в разы, но к его облегчению не исчезла. Она сократилась до размеров вытянутой руки но этого хватало, чтобы сдерживать давление полубога. «Он не достиг домена. Значит, недавно прорвался. Есть шанс», – подумал Ниэль, доставая из кольца два копья. Размазавшись черной линией, он врезался в полубога, и началась битва. Ниэль мелькал в нескольких местах одновременно, умело используя свое пламя, иллюзии и копья. Полубог же совсем не пользовался оружием, но от его тела во все стороны разлетались молнии. Нель не мог подойти близко, атаковал только издали, бросал огненные торнадо, красные лучи, создавал сотни иллюзорных копий и пытался найти слабое место в молниевой защите врага. В разгар боя полубог вдруг поднес ребро ладони к носу и что-то прошептал. Широкое кольцо молнии с оглушительным хлопком распространилось от него, выжигая все на своем пути. Своих помощников полубог защитил. После снятия сферы они уже проснулись и успели подняться на ноги, но помочь в такой битве не могли. Полубог выдохнул, оглянулся. Его кольцо затерялось вдали, медленно угасая. Но вокруг никого не было. Раздался взрыв и крики. Среди владык появился черный крылатый Ниэль и каждым розчерком копий уносил жизнь. Волна молнии накрыла это место, но Неэль легко избежал атаки. Он завис в небе и улыбался. С копий капала кровь, а вокруг него дрожал воздух. «Уходим!» — зло бросил полубог своим. Неэль не мешал им. Все равно не мог убить. Из одиннадцати владык он прикончил пятерых, а остальных не успел. «Первый. Все нормально?» — мысленно спросил Неэль, наблюдая за исчезающими вдали преследователями господин на нас напали двое владык на летающих ящерах пока жертв нет быстро ответил цербер нельь заскрипел зубами в бешенстве сжимая кулаки уничтожу прохрипел он на всей возможной скорости вылетая к мие и элике